Глава 31. Месье Тревелье Не теряйте надежды, все-таки организм крепкий, молодой. Но на все воля Божья, а я не волшебник. Доктор тщательно отмывал руки, стараясь не смотреть в глаза собравшимся вокруг. Но все-таки, скажите честно, доктор. Встревоженные голоса почти слились в один. Доктор вытер руки полотенцем и поправил очки, а потом вздохнул и произнес, закрывая свой саквояж. «Если он переживет эту ночь, если переживет, доктор многозначительно поднял вверх палец, — значит, будет жить. Но я бы на вашем месте не отпускал сегодня святого отца и посоветовал всем молиться». Она ступает неслышно. Лапы медленно, почти невесомо опускаются на лесную подстилку, на опавшие листья и стебли папоротников утопают в мягкой подушке мха.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 а по бокам, словно алибарды безмолвных стражей, смотрят в угольное небо ровные стебли сахарного тростника. Белый дом с колоннами безмолвен, погашены все огни, но окна открыты, лишь занавешены тончайшей кисеей от гнусы комаров. Еще прыжок, и она внутри. Мягкий ковер в гостиной, лестница в один пролет, и заветная дверь, Открывается бесшумно. Он позвал ее. Он ее ждет. Эдгар? Летиция? В эту ночь он бродил между мирами. А может, не только в эту. Сколько ночей он провел на границе тени и света. Он видел Аирское море. Он видел Акбалам. И ее, ту самую Руби, прекрасную женщину, что свела с ума его деда. Она танцевала на песке посреди бирюзовых огней и звала его за собой. И хотелось уйти туда, где солнце падает в расплавленное золото океана. «Ты вернулась? Жрец все наврал, я снова тебя вижу». «Это не я вернулась. Это ты пришел ко мне». Она смеется и отбивает пятками ритм на песке в такт барабаном. А потом они бродили по кромке болот, и он слушал ее рассказ о том, как она попала сюда. Юная жрица Изаира, влюбившаяся в капитана чужеземного корабля, которого привела в свой храм и показала жемчужину, сердце Экбалам. История о балчности и предательстве, о соблазне, который превратил двух друзей в злейших врагов, навлек на их головы проклятие и погубил немало душ, превратив их в Даппи. «Но ты освободил меня?» и она снова смеется. А потом ему казалось, что он видит Летицию, как она плачет, и платье у нее в крови, в его крови, и она просит не оставлять ее. Он видит пристани толпу людей и себя, лежащего у нее на руках. «Летти! Летти!» Он звал ее, метался на кровати в бреду и звал. И она услышала, и пришла. Она была с ним всю ночь, сидела рядом в изголовье, прикладывая к колбу прохладную ладонь, держала его за руку. «Ты любишь меня? Скажи!» «Это не притяжение, слышишь? Это настоящее!» А она держала его за руку, не давая уйти туда, где бирюзовые огни и гулко стучат барабаны. «Я тебя не отпущу, Эдгар!» Ему казалось, прошла целая вечность, а может, это было только мгновенье. но когда он открыл глаза, то увидел непрекрасную Летицию изголовья. Над ним нависало остроносое лицо Шарля со щеткой рыжеватых усов. «Аллилуйя! Очнулся-таки! Ну ты крепкий, зараза!» — воскликнул дядя и рявкнул в коридор, призывая кого-нибудь подняться. Прибежала служанка и дала Эдгару воды. Вокруг поднялась суета, появилась свет и все плакала, прижимая к уголкам глаз платочек. Но ее причитания совсем не трогали Эдгара. Вспомнилось вдруг все, что произошло на пристани — И слова Филиппа Бернара о том, как он оказался там. «Спасибо, мама, за такую заботу. Но с меня достаточно». Он закрыл глаза и пробормотал. «Потом. Все потом». И Шарли вытолкал всех, закрыв за ними дверь. «Сколько я уже так лежу?» Тихо спросил Эдгар, когда толпа причитающих женщин удалилась. «Вторую неделю. Мы думали, ты не выберешься. Доктор вообще руками разводил, сказал, что ты не выживешь. Ты крепкий. Бредил, конечно, в лихорадке. Говорил разное. И что говорил? Ну, сказал же, разное. Нес что-то про ритуалы, и жреца. В любви вот мне признавался. Усмехнулся Шарль, покрутив усы, и видно было, что он смущен. Ну и спрашивал еще, люблю ли я тебя. Эдгар слабо улыбнулся. А что тут вообще? Какие новости? Уж не знаю, как тебе это сказать. Шарли крякнул в кулак, то ли покашлял, то ли с духом собрался. Но новости в основном плохие. Первая новость в том, что <кхм> Флёр вышла замуж. Так что теперь она дюран. — Вы что, женили меня на смертном одре? — тихо спросил Эдгар, чувствуя, как боль кольнула в сердце. — Нет, что ты! — отмахнулся Шарль. — Флёр теперь жена Григуара. — Что? — удивился Эдгар. — Вот уж до чего странно. вернуться с другой стороны. Все теперь кажется нереальным, и слова Шарля прозвучали каким-то бредом сумасшедшего. — Ты ж сам велел мне тут совсем разобраться. Дядя засунул руки в карманы, и его лицо стало хмурым. — Ну так вот я и разобрался. А что мне оставалось? Потому что Томми Барнс с мать его сбежал. — Как сбежал? Эдгар скомкал пальцами край простыни. Это был удар. Его надежда на то, чтобы прижать фрисонов к ногтю, рухнула. Да знал бы. В этой суматохе тут как все завертелось. Что, как уж он улизнул, и кто ему помог, не знаю. В доме были гости. Похоже, что кто-то его выпустил. Шарль развел руками, словно извиняясь. Эдгар закрыл глаза, помолчал некоторое время, собираясь силами. А потом спросил. А что, Флёр? Выходит, недолго горевала. Ну, ты, конечно, будешь ругаться, но в тот момент я решил, что тебе так и так с ней не жить. Шарль плеснул в стакан Рома и, отхлебнув, подошел к окну. «Если ты не помрешь, то понятно же, что с ты все одно жить не станешь. Только загонишь себя в болото, а то и снова ее бросишь. Ты ж в то утро совершенно безумный был. И после того, как этот сучёныш сбежал, я понял, что всем нам крышка. Короче, пока ты тут при смерти лежал, я уж решил выкручиваться, как умею. Подговорил доктора. Эта скотина, кстати, взял двадцать икю, сожри его, аллигатор. Доктора? Зачем?» а чтобы он лавалям сказал, что ты и все не жилец. — И зачем это? — удивился Эдгар. — А вот знаешь, ты скажешь, что Шарль — старый дурак, но ведь не пропьёшь охотничье чутье, племяш. Шарль с шумом пододвинул стул, сел у и произнес тихо. — Я как увидел хруже, когда тебя Рене привез. Так сразу у меня и закрались подозрения, что что-то тут нечисто. Уж как они переглядывались! Вот бывает... подцепишь эллигатора удавкой, тянешь, тянешь, оседлаешь уже, а он раз вывернется и выскользнет. Да еще и тебя в грязь опрокинет. Вот и у них на рожах это было написано. Хоть бы чутка расстроились на твой счет, Так нет же. Они так вели себя, будто ты не помираешь тут, а просто рыбка с крючка сорвалась. И я и подумал, какой-то в этом всем подвох. Не так-то ты нужен, Флёр, раз уж она и слезинки не проронила. А уж когда ко мне с вопросами подошел старый пень Жак-Лаваль, да начал выведывать, кто тут наследует, что да как, да кто управлять будет, если ты помрешь, я и вовсе насторожился. И так он этим делом интересовался, что даже тугодум бы смекнул, что дело темное. Ну и если вспомнить, что Агюста убили по указке Фрисонов, а старый Жак-Лаваль и Рауль Фрисон состоят в правлении банка... Шарль оглянулся на дверь и добавил еще тише. «Ну, я и возьми, и скажи, что все наследует Григуар, и что ты на него даже завещание составил. Мне-то, дураку, знаешь, дурака играть в самую масть. А у меня-то по не поймешь. до чего я тут дотумкал. Вот старый пень-то и не стал юлить». Первым делом уточнил, не женат ли Григуар. «Мало ли, он парень бедовый, вдруг у него какая шлюха со сполан-дорож в женах. Смекаешь?» «Ну, я и подумал. А чего бы не пристроить парня-то?» И сам взял, да и ляпнул, что хочу сына отправить на заработки в Пасенду, На перегон скота. Дела, мол, тут из рук вон плохи, а плантацию в таком разе отдам под займ торговцу с сверховей. И сам к нему наймусь управляющим. И сказал, что все решаю быстро, и нечего тут и тянуть. Взбрехал, понятное дело, что в голову пришло. А Жак Лаваль, как услышал это, так в лице и переменился. Будто ежа сожрал. «И давай меня обхаживать, стоит ли торопиться?» Да раз такое дело, чего бы не женить моего Григуара на невесте с преданным и решить проблемы, а он похлопочет об обеспечении перед банком. А то уж второй раз у Флёр всё срывается про бедную девочку, и так болтать будут лишнего. И он, как отец. И разливался дальше соловьем. Вот так я и взял старого пня за горло. Давай, говорю, чего тянуть. А он и согласился. Да тут же по рукам и ударили. Шарли откинулся на спинку стула и, скрестив руки на груди, добавил. «Видишь как?» Я-то грешным делом думал, что это флёр от тебя без ума. А выходит, без ума-то не флёр, а старый Жак. И не от тебя, а от наследника поместья. Плевать, от какого. Но поместью-то нашему со всеми долгами красная цена в полыкю за туаз. Так чего он вцепился в нас, как черт в грешную душу? Вот теперь флёр – жена Григуара, и все думают, что ты не сегодня-завтра Богу душу отдашь. А я все жду, когда ж карты откроется и станет понятно, для чего весь этот маскарад. Помоги ко мне сесть. Эдгар попытался приподняться. «Может, это рано тебе еще?» «Не рано. Належался уже». «Так это все плохие новости?» «Смотрю, ты будто даже и не расстроен», хитро прищурился Шарль. И в этот момент Эдгар подумал, что его дядя далеко не такой дурак, каким хочет казаться. И «Есть чутка и хороших». Шарль встал, открыл ставни, впуская в комнату дневной свет. «Гаденыша Филиппа Бернара взяли под стражу. Будет суд». «Слыхал я, что Гатья рвет и мечет. Так что тебе надо поправляться быстрее, а то отмажет своего сыночка паршивая адвокатишка». «А Летиция? Что с ней?» «Да нормально все с ней. С пристани её Рене из рук в руки вручил старому пирату. Тот, кстати, вовремя подъехал. Да не будь дураком, явился с пистолетом и своими головорезами. Они-то Филиппа и связали. И что смешно, считает дед своего внука полиции сдал. А я думаю, и по делам. им обоим». «Ну, и тебе еще письмо пришло вчера. Вот, держи. Уж не знаю, плохое или хорошее». Он вынул из кармана изрядно мятый конверт и помог племяннику сесть на подушках повыше. Письмо было от Бенье. Даже не письмо, а краткая записка, запечатанная в плотный конверт из серой бумаги, скрепленный большой сургучной печатью. «Доброго дня, месье Дюран. По вашему заданию я нашел всю интересующую вас информацию насчет вашего отца и месье Тревелье из Реюньона». Письме излагать не буду, но это довольно любопытно и не терпит отлагательств. Надеюсь увидеть вас в Альбервилле в самое ближайшее время. Это важно. Бенье. Эдгар отложил бумагу и, собрав все силы, спустил ноги с кровати. Мне нужно Альбервиль. как можно скорее.